Глава первая. «Слав, но чего ты так рано уходишь? Еще же только семь утра». Я стояла у мужа над душой, пока тот надевал пальто. «Работы много сегодня. Нужно подготовить один объект к сдаче. Документы, сметы и прочую хрень. Бюрократия, мать ее!» Взял из моих рук недоеденный бутерброд и, откусив большой кусок, чмокнул меня в щеку. «Вечером не жди, буду поздно. Подожди, я же еще тебе обед приготовила. Не ноль, уймись!» «Я в кафе поем!» Щелкнул меня по носу и скрылся за дверью. Вздохнула и побежала к окну, чтобы проводить его взглядом, как дело каждое утро. Казалось бы, можно найти занятие и поразумней. В тридцать четыре годика-то, но куда там? Я же помешана на своем муже, как малолетка. Что четырнадцать лет назад, что сейчас? Говорят, с годами чувства притупляются, а семейная жизнь превращается в рутину. Что ж... Если это и так, то я просто обожаю свою рутину». Слава уже у машины взглянул на наши окна. Помахал мне рукой. Старая добрая традиция. «Мамуль, а где папа опять?» Спросила за завтраком дочь, откусывая от хрустящего тоста. «Как где? На работе? Где же еще ему быть?» Я подвинула тарелку с кашей Кириллу, на что тот недовольно накуксился. «Фу! Опять каша!» Яна отзеркалила действия брата, а я закатила глаза. «Так, не начинайте. Каша полезная. А колбаса, которую вы так любите, гадость. Питаться нужно правильно, и помните, мы то, что мы едим!» Закончила за меня Яна и фыркнула. «Но колбаса все равно вкуснее. Даже папа так говорит». Я улыбнулась. «Надо же! Как могут быть дети похожи на одного родителя и ничего не заиметь от другого? Оба моих цветочка были точной копией своего отца – характер, повадки, внешность. Варламов даже иногда подшучивал надо мной, мол, от любовницы детей родил. И я бы, наверное, даже поверила, если бы не знала, что он никогда меня не предаст. Мой Варламов – самый верный и преданный мужчина в мире. А еще – идеальный семьянин. Мам. «А можно я сегодня в школу не пойду?» Законючил Кирюша, впрочем, как и всегда. «Не пойдешь в школу? Станешь тупым дураком!» Ответила ему Яна, за что я вознаградила ее осуждающим взглядом. «Что, мам, ты сама говорила, что в школу нужно ходить, чтобы стать умными?» «Да, но твой брат не дурак». «Все, собирайтесь в школу, бегом!» «А Янка двойку на прошлой неделе получила!» Пошел наступление сын, и я засмеялась. «Знаю, я видела ее дневник. Встали и пошли к машине. Повторять не буду». «Да, подруга...» Юлька покачала головой, глядя полными ужаса глазами на мою талию. «Но ты разжирела!» «Вот от кого-от кого, а от нее это слышать было смешно». «И это мне говорит девушка, под которой ломаются весы», парировала я немного оскорбившись замечанием лучшей подруги. А вот Юльке, как с гуся вода, наплевать с высокой башни, кто там и что говорит. Она лишь пожала плечами и открыла меню. Начнем с того, что я таки уже не девушка, а женщина. Хотя за комплимент спасибо. Да и у меня телосложение такое. Я всегда пухлешом была. Это моя изюминка, если хочешь. А тебя помню стройной красоткой. Нарастила бока. И имей смелость признаться. О, я вот эту пироженку буду. А ты что? Я покачала головой, отодвигая меню. И за что я дружу с этой стервой? Напомните мне кто-нибудь. Накормила, спасибо. Да ладно тебе, не гунди. Уж лучше я тебе правду скажу, чем муж. Поверь, услышать из его уст это будет намного обиднее. В чем-то она, конечно, права. Мой Славка весь из себя красавец представительный и до ужаса сексуальный мужчина. А я вот что-то запустила себя. Действительно будет очень неловко, если он мне об этом скажет. А он скажет, будь что не по его. Что? Так сильно заметно, да? Глотнула воды. Но желудок так просто не обманешь. А я с утра еще ничего не ела. Ага. Я тебя месяц всего не видела. А ты уже как колобок. Огромный жирный минус Юльки. Она всегда преувеличивает и раздувает из мухи слона. Да, я немного поправилась, но не так критично, как рассказывает подруга. Две недельки на овощах, и все вернется на круги своя. Правда, соблюдать диету, когда ты мама двоих детишек-сладкоежек, нелегко. Да и слава приходит поздно, а я привыкла ужинать вместе с ним. Хоть это, конечно, не оправдание. Скажешь тоже. Пару килов всего набрала. Это ты своим требовательным взглядом зацепилась, а муж меня любит такой, какая я есть. Сдернула подбородок, победно взирая на Юльку. Подруга саркастически хмыкнула. Смотри, мать, пойдет твой любящий налево, и не заметишь, как семейная крепость в руины превратится. Они же такие, сволочи. Все бы им молодую да красивую. Как жена чуть подурнеет, так сразу же в утиль ее, а любовницу себе под бочок. Светку Зайцеву помнишь? Так вот ее мужик-то бросил с тремя детьми. Говорит, мол, другую полюбил, двадцатипятилетнюю, ушел и алименты не платит. А Светка на двух работах вкалывает. И тут, как говорится, Остапа понесло. Киселева знатная ненавистница С тех пор, как ее муженек сбежал куда-то за границу, оставив Юльку одну с ипотекой и кредитом на машину, на которой он, собственно, и сбежал, Она начала презирать всех особей мужского пола, начиная с восемнадцатилетнего возраста. «Не говори глупостей. Мой Славка никогда меня не предаст. Мы с ним с юных лет вместе. Семья у нас. Он не из тех, кто все это променяет на какую-то девицу. Будь она хоть трижды стройная и распрекрасная». Юля саркастически хмыкнула, но в дискуссию ударяться не стала. «И зато спасибо. Ой, ладно, давай выпьем, что ли?» Не виделись целый месяц. Рассказывай, что там у тебя нового. Ты чего не спишь?» Муж сухо чмокнул меня в щеку и со вздохом стащил себя пальто. «Не представляешь, как я устал. Зверски просто. Ты же знаешь, я не могу уснуть без тебя. Ты сегодня очень долго. Пойдем, я тебя накормлю». Слава ослабил галстук и, аккуратно отстранив меня, зашел в ванную. «Я перекусил в офисе». Давай лучше спать ложиться. Мне уже через пару часов вставать. На мгновение стало обидно. Я тоже устаю. Дети и домашние хлопоты выматывают похлеще бизнеса. Если у Славы сотни подчиненных, то у меня ни одного. Дом на мне, уроки, стирка, глажка, готовка. Разве я не устаю? Но ведь все равно грею мужу ужин три раза за вечер и жду его до глубокой ночи. Неужели я не заслужила хоть немного ласки? хотя бы чуточку внимания. Но тот же себя одернуло. В конце концов, он старается, и у него хорошо получается обеспечивать семью. А моя задача – воспитывать детей. Разделение обязанностей. Все по-честному. Улеглись в постель, и я по привычке обняла мужа со спины. Только так могу уснуть, и никак по-другому. Если Слава нет рядом, я не прижимаюсь к его горячей широкой спине, то сон не придет. Сколько бы ни провалялась, Нин, проворчал недовольно, скидывая мою руку. Устал, как сволочь. Я могу помочь снять усталость. Проворковала ему на ухо и нырнула под одеяло. Обычно хороший минет делал Славу довольным и счастливым. Однако сегодня не тот случай. Хватит, говорю, Нин. Сдернул с меня одеяло и глядит так раздраженно, словно я порядком его достала. От стыда и унижения краска прилила к лесу. Впервые Слава так со мной обошелся, и мне захотелось послать его куда подальше, громко, матом. «Что ж, спокойной ночи, дорогой!» Выдернула из его рук одеяло и улеглась на свою половину кровати, накрываясь головой. В ту ночь я впервые задумалась о Юлькиных словах всерьез. «В последнее время у нас действительно как-то неважно все. Напряженно. Словно Слава за что-то злится на меня. Только вот причину такого поведения я не нахожу. Он как будто намеренно отталкивает меня от себя. И в чем тут дело, непонятно. А что, если действительно появилась другая? Ведь у него в компании столько молодых девочек работает. А какая дура откажется от обаятельного, красивого, взрослого любовника? Да еще и шеф. Тут грех не попытаться. Но, девочки, ладно, а как он сам сможет изменить мне? Неужели не ёкнет нигде? Дурно, неужели не станет? Чтобы взять и за пару молодых, упругих сисек, свою семью придать? Нет, не может быть такого. Не такой мой Славка. Он, конечно, не подарок. Строгий, молчаливый, иногда даже злой. Слово поперёк ему не смей сказать. Но я с этим давно смирилась. Оно моё, родное. А вот измена... Нет, исключено. Просто мы оба устали. Нам бы развеяться. Как вон синяковы. Детей к бабушке отвезли, а сами на неделю в гостиницу, молодоженов играть. Вернулись свеженькие, счастливые, как будто и не было семи лет брака. Точно. Завтра же что-нибудь эдакое организую. Детей отправлю к свекрови. Не переломится. Посиди с ними в выходные. А мы попробуем воскресить подугасшие чувства. Правда, в эту ночь я еще не знала, что воскрешать уже нечего.